которое продолжает звучать до сих пор в его душе. Он бежал по трапам и отсекам, напевая что-то весёлое и радостное, не чувствуя ног под собой. И всюду он слышал то тихое мурлыканье, то громкое пение, всюду он видел сверкающие глаза, непроизвольные улыбки. Мы повёл Маратушка, звенял ему вслед крик Крамера. На 3 часа раньше кричал, смеясь Марат и летел дальше.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 Сколько вам понадобится времени для этой операции? Думаю, часов 6-7, товарищ командир. Не знаю, насколько удобно чист будет с кон. Да-да. Конечно. Во всяком случае, торопитесь. Ваша помощь нужна здесь. Держите связь с подводкой. Ну идите. Желаю успеха. Привет Павлуку. Присматривайте за ним. Марат прекрасно отдавал себя отчёт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 Очень прошу. Сейчас же за ним торопливо подошёл зоолог, и отведя Павлика в сторону, тихо, чуть смущённо сказал: Смотри, Павлик, если попадётся что-нибудь особенно интересное, не упусти, пожалуйста. Я буду тебе очень благодарен. Конечно, если обстоятельства и, так сказать, время позволят. Пожалуйста, Павлик. Через несколько минут Павлика и Марат шли уже по склону.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 Через минуту приёмник представлял собой огромную выпуклую в середине головку подсолнечника, усеянную словно семечками чёрными точками термоэлементов. Убедившись в исправности трос батареи, Марат ещё раз повернул выключатель, и бутон закрылся. Но «Ну, Павлик в путь. На плечо. Раз-два. Пошли. Медленно.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 словно не находя себе места, словно стараясь уйти от каких-то тягостных воспоминаний, сегодня, узнав от заолога, что напряжённость общеработы ещё больше возросла, он робко и нерешительно попросил его получить у капитана разрешение сменить центральный пост старшего лейтенанта. Работа там почти никакой сейчас нет, во всяком случае она совершенно не утомительна, поддерживать ради телефонную связь со всеми отсеками подлодки. с людьми, работающими снаружи, с капитаном, с Маратом, выпускать время от времени инфракрасный разведчик, следить за его донесениями на экране и, наконец, получать от бригад сведения о ходе работ и составлять общие сводки. Работа пустяковая, а между тем старший лейтенант освободится и примет участие в Аврале. Старший лейтенант горячо поддержал предложение Кравцова, и зоолог получил у капитана это разрешение». Краска радости залила лицо лейтенанта, когда зоолог сообщил ему, что капитан удовлетворил его просьбу. Словно не веря своему счастью, как будто опасаясь потерять его, он торопливо побрился, сбросил себя в больничный халат, переоделся в форменную одежду, любом направил ее, почистил, осмотрел, как что-то небочайно дорогое, чуть было не потерянное и вновь счастливо найденное. Он быстро перешел в центральный пост и старший лейтенант Передав ему дела немедленно, устремился к электрикам, чтобы заполнить брешь, образовавшуюся у них из-за ухода Марата и Павлика. В двадцать часов лейтенант сообщил капитану первую сводку о ходе работ. Сводка доставила капитану огромное удовольствие. В работах явно обнаружился новый подъем. «С Маратом связь поддерживаете, товарищ лейтенант? Каждый час, товарищ командир. Говорит, что все в порядке». Несколько задержек в пути недовольно быстро ликвидировали. Сейчас оба находятся на глубине 1100 метров. Температура воды 4,5 градуса выше нуля. Отлично! Вероятно, они скоро доберутся до 2,5 градусов и смогут вернуться. Молодцы, ребята! Как вы себя чувствуете, товарищ лейтенант? Спасибо, товарищ командир. Чувствую себя прекрасно, хоть какая-нибудь работа, и та лучше всяких лекарств. В 23 часа стало известно, что электрики закончили ремонт электроприводов в цистернах. Кингстоны, насосы, вентиляция начали работать. Дюзовая бригада узнала об этом ещё раньше по пробным манёврам подлодки, начавшей вдруг подниматься и опускаться вместе с бригадой. На корме подлодки эти эволюции были встречены глухим, торопливым ура. Некогда было разгибать спины, махать руками, тем более что у самих дюзовцев наступал решительный момент. Закончилась насадка дюзвого кольца на место, и должна была начаться сварка его с корпусом корабля. За несколько минут до полуночи, конца работ, кольцо окончательно село на место, и из-под него брали наконец тигель с горевшим термитом.